Глава пятнадцать. Костя. Чёрт! Ударил кулаком в стену, когда Ксюша нырнула в лифт. Я побежал бы без штанов, если бы не знал точно, как она расценит это. Хуёво расценит, факт. доковылял до гостиной, на мать посмотрел. Элегантное платье, прическа, туфли. А я с хреном наперевес. Мне лично было комфортно, а как ей, не мои проблемы. «Ну и зачем ты пришла с утра пораньше?» «И тебе доброе утро, сын!» сухо проговорила. «Ты хоть прикройся, постыдись!» «Ты б еще ночью пришла и нотации мне прочитала!» «Костя!» Строго оборвала. «Не поясничай перед тобой, женщины!» «Ты моя мать, а она...» Кивнул на Алину. «Хуя мне не интересуется!» У неё свой есть на верёвочке. Правда, Алинка?» Мама скривилась, строя из себя святую невинность. Моя невеста фыркнула. «Я предпочитаю жёсткий фиксатор». Алину я знал лет пятнадцать. Когда к родителям наведывался, познакомился и с семьёй Магнитских. Наследница оборонных заводов, женщина с остальными яйцами, в чём-то свой мужик но только ее дед считал, что не бабе в бизнесе хозяйкой быть. Не ателье и не салон красоты ведь, муж нужен. Только Алина использовала мужские прелести, исключительно посылая нахер, в остальном без надобности. Одет у нее жуткий консерватор и внучку с нестандартными вкусами в любви не примет, без наследства оставит. Алина искала респектабельного и представительного мужа для фиктивного брака, Моя мать, имевшая акции этих заводов, стремилась утереть нос отцу, заполучив больше ликвидных активов. Только чего они ко мне прицепились? Я нереспектабельный и жениться по договору никогда не собирался. «Нам нужно поговорить!» Холодно чеканила мать, старательно отводя глаза от моего хозяйства. Я хмыкнул и пошел в гардеробную, натянул джинсы и черную водолазку. «Чай-кофе не предлагаю!» Сложил руки на груди. «Говорите, что хотели, и...» Я жестом показал, как быстро им нужно будет свалить. Мне с русалкой объясниться необходимо. «На, смотри!» Мать передала мне какую-то папку. Алина присела, вольготно развалившись на моем диване. «Мы подготовили новые условия. Через пять лет получишь десять процентов акций». Мама была довольна собой. Я покачал головой и внимательно посмотрел на нее. Любил ли я мать? Любил ли я в принципе родителей? Наверное, да. Где-то глубоко в сердце. Там все еще жил маленький мальчик. Был ли я к ним привязан? Однозначно нет. Я бесхозный ребенок. У меня было все. Шмотки, игрушки, няньки, деньги. Только отцу с матерью не до меня совсем. У них сначала любовь, потом ненависть. Сперва только собой занимались, потом жили с единственной целью – сделать больнее друг другу. Когда развелись и разъехались, я выдохнул с облегчением. В 17 съехал от матери. Она на радостях бросилась за отцом в Европу. Вампиры любили пить кровь. Сейчас через меня пытались с отцом силами мериться, только он устал. Женился и укатил за океан, а матери все не имется. Любит в чужую жизнь лезть. Теперь на очереди я. «Дорогая мать!» Это я так сдерживаться пытался. «Ответь мне, ты в себе?» Она только губы скривила, заговорила Алина. «Костя, партнерский брак двух взрослых и деловых людей». «У меня уже есть невеста, так что спасибо и до свидания». «Ну, нужна тебе эта Ксюша, ну и спи с ней!» Скликнула мать. В твои амурные дела никто лезть не будет. Главное, не выставляй их напоказ А ты внуков не хочешь?» Иронично усмехнулся. Женщина вообще без материнского инстинкта. Может, хоть мои дети ее взволнуют? «Костя, очнись! На кону такие деньги!» «Мама, да где ты видишь, что мне не хватает денег?» «Я сам выучился, сам заработал. И распоряжаться своей жизнью тоже буду сам». «Алена!» Ищи другого мужика. Мама, прощай. Я распахнул парадную дверь, недвусмысленно намекая, что кому-то пора уходить. Мне русалочку искать нужно. Наверняка прокляла меня уже. Да, ситуация вышла паршивой. Но как такое объяснить, когда я без портков, мать своей высокомерной спесью отравила мой дом, а Алинка плотоядным взглядом мою рыжую красавицу сканировала. Я с недавних пор обнаружил, что жуть какой ревнивый. «Ты мне больше не сын!» Высокопарно выплюнула госпожа София Потрясова. «Да ради бога! Слышу это раз в нацетый!» «Красивая девушка, твоя Ксюша!» Хмыкнула Алина. «Удачи! И береги задницу от острых каблуков!» Я завел машину и позвонил Ксюше. Естественно, ответа не получил. Домой к ней приехал. Тоже ни с чем остался. Либо не открывает, либо нет ее». Караулил два часа, только соседи беспокоил, тарабаня в дверь. «Чего дверь сотрясаешь, а?» Из лифта вышла женщина с сумками. «Мне дочка звонила, говорит, к соседке дядька больной ломится». «У нас свидание, а она не пришла». Широко улыбнулся, включая обаяние на полную. «Беспокоюсь за Ксюшу, она не отвечает на звонки». «Хм...» Женщина нахмурилась и выглянула в окно на этаже. «Так нет ее! Она под дерево машину ставит! Пусто там!» Я вышел, задумчиво почесывая голову. «Что я знал о вредной русалке? Где искать ее?» Она любила весну, любила малиновые латы, широко зевать, это я ночью заметил. Любила на велосипеде с подругами кататься в Мещерском парке. Так, одна из них жила в Сокольниках. «Может, Ксюша там?» Приехал, в дверь позвонил. Натянул одну из самых своих приличных улыбок. «Доброе утро!» – начал я. «Да какое ж утро! Обед скоро!» – ответила женщина. Мама пьяной подруги Ксюши. «Вам кого?» «Вы не помните меня? Я друг Ксении. Мы с ней Викусю привозили». «Танюшу», – поправила она. «Да, ее!» – я улыбнулся. Я Ксюшу потерял. Звоню, пишу, не отвечает. Волнуюсь очень. Может, Таня знает, где она? Да нет Тани дома. Заходите, чаю выпьем. Позвоню дочери и узнаю. Я задумчиво дул на обжигающую кружку чая с бергамотом. Галина Семеновна звонила. Танюшка, тут мужчина пришел, Ксюшку ищет. Да, на меня посмотрела. Белобрысый, высокий, симпатичные обезьяны. Ну что же. Лесно. «Куда, куда его послать?» Переспросила хозяйка. «Велели гнать тебя в шею?» Сказала, отложив телефон и грозно руки в бока уперев «Галина Семеновна, и я ей рассказал все, что чувствовал, что с русалкой связывала, про родителей даже, а самое главное, про необходимость поговорить Ксюшей, объясниться. Не могу позволить снова потерять ее». да я остыть». Вынесла вердикт Галина Семёновна: «Утро вечера мудренее. Я решил в понедельник с утра поймать русалку. Она может избегать меня, но только в свободное время. Правда ведь?» «Нет». И здесь посчитался, В кабинете ее не было. А когда увидел Вадима, понял, случился пиздец.